Глава четырнадцатая. Прошло немного времени. Найти работу для Отиса Дагоберта оказалось нетрудно. В молодом человеке обнаружились слабые, но весьма перспективные задатки садиста, хотя сам он категорически это отрицал. Отшельник помог ему махнуться телами с ассистентом зубного врача. Продента девять — Родная планета дантиста расположена чуть левее южного хребта галактики, если смотреть с проциона, и населена потомками землян, которые не жалуют вторсодержащих соединений. Для них вещества этой группы сродни самому дьяволу. И благодаря специалистам, которых на Проденте-9 называют «стоматоархитекторами», там, возможна совершенно бесфторная жизнь. Яйцо Гансера — пожелала Марвину всего наилучшего и укатилась в лес. «А теперь, — сказал отшельник, — займемся твоей проблемой. Объективное изучение личности позволило мне прийти к выводу, что ты по натуре потенциальная жертва». «Я? — спросил Марвин. «Да, ты, — ответил отшельник. Жертва? Безусловно». «Не уверен, — возразил Марвин». Сказано это было из вежливости. На самом деле он не сомневался, что отшельник заблуждается на его счет. «Ну, а я уверен», — сказал отшельник. «И смею заметить, у меня побольше опыта в трудоустройстве, чем у тебя». «Это я уже понял. И еще обратил внимание, что вы больше не говорите стихами». «Разумеется», — подтвердил отшельник. «Да из бы мне это делать? Но ведь раньше вы говорили только стихами». «И на это имелась причина», — объяснил отшельник. «Я тогда находился снаружи. Стихи были моей защитой». «А теперь?» «А теперь я у себя в доме, в полной безопасности. Оборонительный язык поэзии здесь без надобности». «Обороняетесь стихами?» — удивился Марвин. «Неужели это действует?» «Еще как? Я на этой планете живу уже больше года, и на меня охотятся две свирепые расы». «Обнаружат — сразу прикончит. Видишь, я цел и невредим. Это исключительно благодаря стихам». «Да, замечательно. Но как вы узнали, что стихотворная речь обладает маскирующим свойством?» «Путем логического умозаключения», — ответил отшельник, «исходя из посылки, которую я счел достаточно разумной». «Понятно, сэр», — сказал Марвин, «но я не вижу связи между стихами и вашей безопасностью». — Да будь я проклят, если сам ее вижу, — развел руками отшельник. — Я привык считать себя человеком рациональным, но эффективность стихов — единственная вещь, которую крайне неохотно принимаю на веру. Однако с тем, что это действенное средство, не поспоришь. — А вы не думали насчет экспериментальной проверки? — спросил Марвин. — Не пробовали говорить снаружи, не стихами. А вдруг оказалось бы, что и без них можно обойтись? «Думать-то я думал», — ответил отшельник. «А ты не пробовал прогуляться по дну океана? Вдруг оказалось бы, что там и без воздуха можно обойтись?» «Это не одно и то же», — сказал Марвин. «Это абсолютно одно и то же», — твердо заявил отшельник. «Все мы существуем благодаря бесчисленным допущениям», истинность или ошибочность которых выявляется лишь при встречах с опасностями на жизненном пути. А поскольку большинство из нас ценят свое существование выше, чем правду, такие радикальные проверки мы оставляем фанатикам. «Я не попытаюсь ходить по воде», — возразил Марвин, — «потому что видел утопленников. А я не говорю вне дома прозой, потому что навидался тех, кого прикончили за этим занятием». Не полез в карман за словом «отшельник» и ни одного изговоривших стихами. Что ж, каждому свое. «Примирение с неопределимостью — начало мудрости», назидательно произнес отшельник. «Но речь сейчас не об этом, а о тебе и о твоей виктимности. Повторяю, ты прирожденная жертва, но это открывает исключительно интересные перспективы». «Мне не интересно буркнул Марвин. «Что еще вы можете предложить?» — Ничего, — ответил отшельник. Тут, благодаря удивительному стечению обстоятельств, в ближайшем подлеске раздался оглушительный треск и топот. Это означало, что по следу Марвина спешат либо мельданы, либо ганцеры, а, может, и те, и другие. — Принимаю ваше предложение, — сказал Марвин, — но вы ошибаетесь. Последнее слово... Принесло ему какое-никакое удовлетворение. Что же до отшельника, то он получил удовлетворение от последнего дела. Включив свою аппаратуру и покрутив ручки настройки, он щелкнул тумблером и отправил Марвина строить новую карьеру на планете Цельс-5.